речёв. Сейчас воскресенье, 21 ноября, наши дни. Я жму на газ, пока мчусь по дороге к тупиковой улочке, где живёт Мейди, Дарен и мои внучки. Машину заносит, когда я на скорости вхожу в очередной поворот, и Грейнджер хватается рукой за приборную доску. Новые сирены завывают позади. Я уже чую запах дыма. Сердце стучит так, как будто готово вырваться из груди. Выезжая из следующего поворота, я вижу пожар. Дом полностью объят огнём. Мигалки пожарных машин пульсируют в тумане. Языки пламени освещают весь дальний конец тупика. Дорожное заграждение заставляет меня ударить по тормозам. Полицейский в мундире бежит к моему автомобилю, когда я распахиваю дверь и начинаю бежать к огню. Я отодвигаю заграждение и мчусь посредине тупиковой улицы. Полицейские гонятся за мной, пожарный в полном снаряжении надвигается на меня под углом. Моё внимание сосредоточено на доме. Я могу думать только о Мэдди, прикованной к инвалидному креслу, о Лили, Дейзи и об их отце. Тепловой удар выбивает окна с боковой стороны дома. Ветер залетает внутрь, и пламя бушует с новой силой. Я слышу треск и громоподобный звук очередного взрыва. Парадная дверь распахивается. Из дома выбегает человек, замотавший голову курткой или одеялом, которое продолжает гореть. Человек выбегает на переднюю лужайку, падает и начинает кататься по траве. К нему спешат пожарные, один из которых направляет струю из бронспойта, чтобы сбить пламя, пожирающее парадное крыльцо. Другие пожарные оттаскивают упавшего человека. Пожарный, направлявшийся в мою сторону, преграждает мне дорогу. "Мэм, вам нужно отойти. Он часто дышит после бега. Вам нужно отойти подальше. Мы опасаемся взрыва газовой трубы". Я отталкиваю его. "Там моя дочь и её дети. Она в инвалидном кресле". Ко мне подходит полицейская. Она хватает меня за руку и пытается удержать на месте. Я освобождаюсь от захвата и наношу ей удар в лицо. Она шатается и отступает. Мне нужно попасть в дом. Я перестала думать, и моя сила возросла многократно. Подбегает другой полицейский мужчина. Он гораздо массивнее и сильнее, поэтому без труда справляется со мной и удерживает меня за плечи. Мэм, послушайте меня. Мэм, посмотрите на меня. Я смотрю на дом. Здание горит с такой силой, что пожарные даже не пытаются войти. Они только сдерживают огонь, не дают ему распространиться на соседние дома и на лес позади. Там, там мои внучки. Полицейская приходит в себя и направляется к нам. Её разбитый нос сильно кровоточит. Всё в порядке, говорит она полицейскому, который держит меня. Мэм, нам всем нужно отойти отсюда. Мы отодвигаем за ограждение, есть опасность взрыва на газопроводе. Я продолжаю тупо стоять, глядя на ревущее пламя. Полицейские насильно разворачивают меня и ведут к заграждению. Мой автомобиль пропал. Должно быть, грейнджер или копы переставили его. За нами раздаётся грохот. Я рефлекторно приседаю и прикрываю голову руками. Взрывная волна ударяет нам в спину с такой силой, что все делают несколько нетвёрдых шагов вперёд. У меня в ушах стоит звон, кто-то вопит, всё кажется отдалённым. Нас заволакивает клубами чёрного дыма, я задыхаюсь и кашлю. Пламя ревёт, как сплошные раскаты грома.